Через два часа мы свернули лагерь и двинулись вперед. Мы с Джейм также шли в хвосте, но настрой в отряде резко поменялся. Люди стали более нервными, несколько раз мы открывали огонь просто по неясным движениям в тумане. Но до самого наступления сумерек нас так никто и не атаковал. А мирно двигался вдоль путей, петляя между относительно небольшими аномальными полями — и завалами из техники и груд мусора непонятного происхождения. Заводской комплекс оставался справа, а склады и остальные пристройки, явно железнодорожного назначения, тянулись неровным частоколом по левому флангу. Две попытки пройти на заводскую территорию окончились неудачей. Мы то натыкались на плотно завтворенные ворота проходной, то подходящая для повозок дорога, оказывалось блокировано непонятным лабиринтом каких-то пристроек. В конце концов мы вернулись на прежнюю дорогу. Странности прибавилось в тот момент, когда сумерки так и не перешли в абсолютную темноту, ночь не наступила, а туман снова сгустился. Серая завеса вокруг каравана сомкнулась так плотно, что вскоре мы вынуждены были надеть приборы ночного видения – Это мало помогло. Туман был настолько густым, что более всего напоминал густую пену. С огромным трудом нам удалось вывести обоз за пределы железнодорожного узла на какую-то забитую ржавыми островами автомобилей дорогу. Там мы прошли еще примерно километр или чуть больше, пока не остановились у спуска вкрытый тоннель. Справа и слева все оказалось забито машинами, но тоннель вроде был относительно свободен. Лошади заупрямились. Семен дал отмашку, и повозки снова остановились. Это никого особо не радовало, но другого выхода просто не было. Гуревич выставил в охранении Стаха и Джея, а остальным приказал собраться на некий общий совет. Пришла даже Галя, хотя всю дорогу я видел ее не особенно часто. Девушка была с ранеными и в общих посиделках не участвовала. Сержант начал не с постановки задачи, а просто спросил нашу фельдшерицу, как там раненые. Доклад не радовал. Двоим стало совсем плохо. Если не добраться до кордона в ближайшие трое суток, они точно могут умереть. Извозчики тоже не порадовали. Лошадям выдавалась половинная норма, а через двое суток и этого не будет. Да и балахоны с масками раздражали коней настолько, что порой они категорически отказывались идти вперед. Об укусах и двух болезненных ударах копытом обмолвился только Петря, его напарник только смачно выругался. И тогда Гуревич сказал, «Ночного привала не будет, пойдем вперед с небольшими остановками. Так можно сократить путь. И кроме того, если будем двигаться, так будет меньше шансов, что нас могут застать врасплох». План был отчаянный, хотя зерно истины в нем было. В зоне лучшая защита – это непрерывное движение. И самое главное, нужно четко себе представлять то место, куда ты хочешь попасть. В обычной жизни движение никогда еще от засады не спасло. Но в том-то и дело, что мы сейчас находимся даже не в антимире, где все наоборот, и против. Мы сейчас находились внутри еще одного кусочка хаоса, который вступил в конфликт с тем, что побольше – Даже сами предметы иногда подергивались, вполне различимой зыбью, теряя привычные очертания, что уж говорить о направлениях и частях света. Все, что мы могли, это идти вслед за инстинктом проводника, отбросив сомнения. Идти только вперед и не оглядываться. думая, что и у остальных были схожие мысли. Только вслух этого никто не сказал. Тем не менее, все согласились, и мы начали притворять задумку сержанта в жизнь. Семен и я, обвязавшись тросами, пошли вперед, выбирая более-менее проходимую для обоза дорогу. Следом тронулись обе повозки, ведомые Петре и Николой в поводу. Стены тоннеля были деформированы и крошились. Свод местами провалился вовнутрь, и туман стелился по асфальту, достигая колен. Вот я все время говорю «туман», но что это было на самом деле, сказать не берусь. Слишком уж прихотлив он себя вел, словно живое существо. Но даже если догадка и верна, вреда он не наносил. Мы с проводником шли в паре метров друг от друга, стараясь шагать как можно более тихо. Машин в тоннеле действительно казалось меньше, чем на поверхности. Я замечал глубокие борозды в дорожном покрытии, словно кто-то тащил нечто угловатое и тяжелое. Думать о том, что некие местные обитатели специально расчищали тоннель, совершенно не хотелось. Однако Семен упорно шел вперед, ведомый чутьем, будь-то гончий по верхнему следу. Я все время старался разглядеть какие-нибудь признаки засады или чужого присутствия, но все тщетно. Все вокруг выглядело так, будь-то в тоннеле никого не было, лет двадцать, а то и больше». При каждом шаге мы поднимали небольшие султанчики пыли, сковыривая с насиженных мест лежавшийся мелкий мусор. Но тем не менее с каждым метром, который я проходил, нарастало ощущение чужого присутствия. И опять же, тут многое можно списать на общую усталость и напряжение, но инстинкт, спасавший меня много раз до этого, зудел в самое ухо, что скоро нас ожидает неприятный сюрприз». Вдруг Семен, шедший чуть впереди, вскинул руку и, включив активный режим ночника, указал стволом карабина перед собой. Поравнявшись с проводником, я увидел, что тоннель обрушился вниз, образуя нечто вроде подъема в не очень крутую горку. По неизвестной причине часть свода рухнула так удачно, что теперь там вполне могли пройти наши повозки. Отстегнув от пояса карабин с тросом, я передал его проводнику и полез наверх, чтобы проверить, свободен ли путь впереди. Метров через пять обломок свода закончился, я выбрался на поверхность. Туман не то чтобы рассеялся, его вокруг не наблюдалось вовсе. Более того, ночь так и не наступила. Низкие серые облака были наполнены приглушенным мягким светом, позволявшим видеть все на расстоянии нескольких километров. Все выглядело так, будто мы попали в новый пласт, качающий земли, где царили другие законы. Справа и слева от того места, где я вышел на поверхность, стекла какая-то река. Она приходила из тумана и в него же возвращалась. Впереди был спуск на широкую автостраду, всю переполненную битой техникой и местами затопленную водой. Дальше справа шла полоска искусственных лесопосадок, а за ней виднелись строения какого-то предприятия. В центре высокое четырехэтажное здание, окруженное гаражным боксом машин на 6-7 и двумя одноэтажными кирпичными складами, тянущимися вдоль фасада главного здания. От основной магистрали, тоже справа, к этому островку шла небольшая узкая однополосная дорога. Покрытие было вполне сносным, да и техники там не наблюдалось. При должной сноровке повозки вполне смогут там пройти – Еще одной приятной новости казалось то, что эта же дорога, проходя сквозь комплекс, шла в обход основной магистрали, запруженной транспортом. Пройдя по ней, можно на приличной скорости миновать затор и возвратиться на прежний маршрут. Вернувшись назад, я прислонился к шлему проводника и рассказал об увиденном. Сквозь маску голос Семена звучал отрешенно, интонации почти не улавливалось. В тот момент я не обратил на это внимания, хотя следовало бы. Говорил же, дорога впереди есть. Стой тут, солдат, я скажу остальным. Стой, а то вдруг проход передвинется. Хотя в словах-то ничего странного не было. Много раз я сам был свидетелем того, как дорога или вход в обычный подъезд в могильнике вдруг вели в тупик, хотя до этого там была лестница или проход на соседнюю улицу. Просто в обычной зоне эти фокусы с пространством не так явны, практически незаметны. А белый шум показывает наглядно, как танкогрань между тем, что есть, и тем, чего быть не может. Вскоре обоз подошел к провалу, и мы совместными усилиями вытянули обе повозки сначала на дорогу, а потом на узкий промежуток между перевернутым КАМАЗом и перилами ограждения к боковому съезду на ту самую дорожку, которую я разглядел. Семен не высказал никакого протеста, просто повел обоз так же уверенно, как и обычно. Я занял свое место в хвосте. Появилась еще одна странность, которую почти все обозники встретили радостно. Пропали помехи, и связь заработала почти так же, как на обычной земле. Только иногда слышалось некоторые приглушенные бормотания, но больше никаких визгов или злобных воплей, как раньше. Ожили ПДА и все измерительные приборы. Но от чего-то никто не торопился снять маску или опустить оружие. Согласно карте, мы миновали большую часть пути и теперь находились не далее, чем в 40 километрах юго-восточной железнодорожной насыпи, отделявшей глубинные территории зоны от прикордония. Доверять этим показаниям не следует, однако само появление связи и оживление навигационных систем означает, что неким образом к нам пробивается сигнал из информационного центра особого района, что размещается в Бреднянске. Граница белого шума точно где-то недалеко, и мы к ней почти подошли. Это стало очевидно для всех. Даже Гуревич стал реже шпынять всех по общему каналу и просто сидел на блучке рядом с Николой, сутулившись и опустив голову вниз. Ко мне подошел Анджей и спросил, указывая на видневшуюся вдалеке крышу непонятного здания, «Солдат, а ты раньше эту контору нигде не видел?» «Вопрос не праздный. Я давно уже понял» что все это напоминает исчезнувший комплекс агропром. Только тот был полуразрушен, а тут все даже издали выглядело новым, даже стекла в окнах двух верхних этажей были не выбиты, а иногда давали слабый отблеск. На агропром похоже, но не он, конфигурация построек другая, хотя напоминает очень сильно. Ты был там, ну, когда он еще не изменился? Был, от чего же не быть. Руины как руины, ничего особенного А я слышал, там домовые жили и эти, как их серые, кровь пьют. А вспомнил, вампиры, да? В другое время я бы охотно поболтал с парнем и даже немного расширил его историческую базу в мифологии зоны до исхода. Но сейчас я был занят тем, что старался вычислить новые угрозы, которые несомненно таил этот излучающий спокойствие и благополучие кусок земли, поэтому ответил формально, хотя и не соврал как это принято в определенной категории местных старожилов. Черт, походу, я тоже стал коренным, поскольку остаюсь живых по местным меркам почти сотню тысяч лет. Домовые, да, жили в канализации. Кровохлебов не было, только про мозгоедов слышал, но сам не встречал ни тех, ни других. Почему? Жить хотелось. Исход покорежил старую географию зоны И район вокруг института «Агропромстрой» исключением не стал. Часть территорий просто исчезла, а на их месте появились обычные, теперь в наших краях, степные пустоши. Зато теперь это было одно из самых безопасных мест особого района. Аномальные поля встречались, но реже, чем, скажем, у нас в расположении «Альфы». Дороги, как уже было сказано раньше, тоже были безопасны, и путешествие с базы «Державы» на тот же кордон – Занимало не более 12 часов. Нет, бывало всякое, но риск не сравним с тем, что терпит каждый обоз альфовцев. Я уже совсем было собирался рассказать о своих наблюдениях Гуревичу, как вдруг обоз снова остановился, хотя видимых причин я не заметил. Дорога пуста, вокруг ни души. Из первого вагончика вышла фельдшерица Галя, и прямо так в заляпанном крови и какими-то цветными лекарствами, пятнами, белом халате... Присела на ступеньке и тихо заплакала, уткнув голову в колени. Плечи девушки вздрагивали в такт рыданием, к ней тут же подбежал Никола, а следом огуревич со Стахом. Джей тоже было дернулся, но сначала все же оглянулся в мою сторону, как бы спрашивая разрешения. Я поощряюще кивнул и димал, а сам остался на месте. Что бы там ни случилось, а помощников и так явный переизбыток. Примерно я уже догадывался, что могло так расстроить нашу докторшу до такой степени, чтобы она выскочила на открытый воздух без защиты. Очевидно, кто-то из раненых не пережил путешествия, что в сложившихся обстоятельствах было только лишь делом времени. Даже здоровые лоси, вроде Семена, спрыгивают с катушек от местных красот. Чего уж говорить про беспомощных и больных. Говорят, что каждый раз, видя чужую смерть, мы смотрим в глаза собственной. Примеряем на себя, как оно будет выглядеть со стороны, когда все долги и волнения останутся позади. И ничего, кроме покоя, уже не будет. Совсем ничего». Анджи вернулся и, подойдя ко мне вплотную, по выработанной уже привычке, прислонился лбом и сообщил. «Витек моторист из второго взвода помер. Раны открылись. Галя говорит, что внутреннее кровотечение." Что может сделать девочка в трясущемся полутемном вагоне посреди хаотичного ничто, когда бессильно бывают даже доктора с именем и в самой супернавороченной операционной? Она пыталась. Я вижу, как Гали смотрит на этих беспомощных парней, бывших еще совсем недавно такими сильными и полными жизни. Но человек может не все, хотя часто гораздо больше, чем от него ожидают многие. Я кивнул напарнику на место у повозки, и уже по рации спросил, «Хоронить тут будем?» Парень снова было метнулся ко мне, но, сообразив, что это уже лишнее, ответил на выделенной чистоте, чтобы слышали только мы одни. «Там в фургонах жара, кондиционер слабо работает, аккумуляторы почти сдохли. Как думаешь, солдат, тут можно его похоронить? Не живет?» Вот я и опять получил прозвище. «Теперь эти люди будут звать меня так, как я себя давно ощущаю. Почему, солдат?» Может быть, есть какая-то очевидная всем черта характера, которая стала частью меня настолько, что я уже ее не замечаю, приняв как должное. Скорее всего, так. Интересно, Даша тоже видела меня так? Все было слишком быстро, многое так и осталось недосказанным. Смерть быстро нашла ее, а могила затерялась в таком же хаосе, на краю которого я теперь нахожусь. И опять еще одна смерть, еще одни похороны». Тело нужно сжечь, а покойники не живают, это сказки. А зомби как же? Ты когда-нибудь убивал человека, Джей? Ну, было раз несколько, а что? Они ожили? Анджей всерьез задумался над этим парадоксом жизни и спустя несколько секунд все же отрицательно покачал головой. Но тут же снова вступил с вопросом. А что же эти ходуны? Я видел, ходят и воют. Что бы это ни было, это не те, кого мы убиваем, и подавно не те, кого мы хороним. Люди умирают, и умирают навсегда, парень. Покойники не ходят и не разговаривают, а просто лежат и гниют. Этого даже зона не в силах изменить. Тело покойного альфовца завернули в простыню и перенесли на небольшой холм слева от дороги. Семен добросовестно пытался насобирать валежника или срубить пару-тройку чахлых местных деревьев, Но огня они не давали, только чадили едким белесым дымом при попытке их поджечь. Сухое топливо нужно было живым, На покойника тратить его никому не хотелось. Поэтому пришлось поступить так, как предложил Никола, имевший некоторый опыт в захоронении тел погибших в подобных условиях. Мы с анджеем попеременно сменяя друг друга, вырыли глубокую могилу. Яма получилась действительно солидной, метр четыре в глубину. Никола тем временем достал топор и, отделив конечности и голову от тела, аккуратно разложил части тела по отдельным сверткам. Все это мы бережно сложили в яму и закопали, насыпав сверху не слишком высокий курган. Семен соорудил из срубленных веток прочный большой крест, который мы и вбили в довольно глубоко, чтобы его не сразу повалило непогодой. Последнее слово говорил Джей, как оказалось, неплохо знавший покойного. Я просто стоял в сторонке, руки приятно бныли от физической работы. В прощании я не участвовал, ибо не люблю подобных церемоний по вполне очевидным причинам. Стоя чуть поодаль, я просто смотрел, как Галя, так и не надевшая больше маску, стоя на коленях возле могилы, цеплялась руками за едва утрамбованную землю. Может быть, это было нечто личное, а может, она просто, еще не успев зачерсветь душой, слишком близко приняла к сердцу смерть пациента, которого не смогла спасти. Этого я не знаю». Ко мне подошел Гуревич и все еще, глядя на могилу, произнес «Никак не могу к этому привыкнуть. Вроде и не первый раз, а привыкнуть не могу. Там, в мире, где-то поучаствовать удалось?» Он повернул в мою сторону голову. В глазах за стеклами маски читалось некое отсутствующее выражение, какое бывает у людей, поглощенных своими воспоминаниями. Уловив суть вопроса, Альфа с рассеянно покачал головой. «Нет. Срочно я в Абакане проходил, потом по контракту пять лет, но тоже без войны обошлось. Тогда уже деньги за Чечню брали, а у меня столько не было». Как ни странно это прозвучит для обычного человека, но война в какой-то момент стала выгодным способом заработка, и первыми это поняли те, кто никогда в горячие точки не ездил. Работники армейских кадров тыловики и сотрудники МВД. Последние развернули бойкую торговлю командировками на Кавказ и даже умудрялись неплохо на этом зарабатывать. Я сам часто видел этих дельцов с автоматами, чаще всего на блокпостах и военных базах, находящихся вне зоны боевых действий. Им война была в радость. Некоторые даже бахвалились наградами за чужие боевые выходы, перечисляли, сколько чехов они лично завалили. Я даже дрался с парой таких вояк после того, как не выдержав потоков ранья Предположил, как духи завалят их обоих и отымеют у костра под свою веселую музыку. Тогда все обошлось. Мои бойцы подъехали к комендатуре на броне и просто навели ствол орудия на здание. Комендачи струхнули, я отделался с каким-то выговором и кучей бумажек в виде объяснительных. Грозили прокуратурой и прочими гадостями за самоуправство и оскорбление действиям офицеров МВД, но как-то забылось все. — А вы, Антон Константинович, был там, куда тебя не пустили, но гораздо раньше, когда это было не особо прибыльно. Многих сохранили там. Разговор опять стал входить на территорию, которая закрыта для посторонних. Даже самому трудно говорить о том, как и что было, пускай и так давно. Время бессильно перед этой болью, воспоминания, подобные этим, не тускнеют. Даже кровь на асфальте и стенах домов имеет свойство цветать и смываться, но от чего-то воспоминания остаются более стойкими, их время щадит. Единственное, чего я часто действительно не могу вспомнить, так это лица служивцев, их имен. И не потому, что не стараюсь, просто их слишком быстро убивали. Слишком быстро для того, чтобы потом вспомнить, чтобы постоянно повторять про себя эти имена. «Больше, чем здесь. Пошли к обозу, командир». Мертвому уже торопиться некуда, он дома, а мы с тобой от него очень далеко забрались. Гуревич не сразу внял моему совету, видимо, хотел что-то выспросить до конца, но, увидев, как я, не дожидаясь, отправился вниз, тоже пошел следом. Иногда разговоры и воспоминания должны остаться внутри. Показывать их посторонним не следует, даже если к тому есть очевидный повод, таково мое давнее решение». А босс снова тронулся в путь, на этот раз более ходко, и без особых препятствий мы прошли еще километров десять, пока дорога не вошла в плавный поворот. Неожиданно мой подоопискнул, приняв некое текстовое сообщение. Я, было, потянулся к клапану нагрудного кармана, чтобы достать коммуникатор. Как то же самое действие стали проделывать все, кого я видел. Джей лапнул карман брюк, Петре, зажав вожжи подмышкой, потянулся к карману плаща, Идущий межповозка местах тоже приостановился и полез в боковой карман своей разгрузки. И все же, продолжив движение, я вынул прибор и вызвал на экран меню сообщений. В почтовом ящике было только одно сообщение, адресат неизвестен. Открыв текст, я прочитал набранное странными скачущими буквами послание «Ловец в небе! Берегитесь!» Невольно глянув в небо, Я ничего там не заметил. Низкие серые тучи, сквозь которые иногда проглядывал редкий луч света. И все. Остальные тоже прочли сообщения и пристально разглядывали небесные хляби, сились разглядеть загадочного ловца. На этот раз я сам пошел в голову колонны, потому что обоз снова, стремительно теряя ход, останавливался. Гуревич и Семен о чем-то горячо спорили. Мне удалось услышать только конец разговора. — Семен, нужно выслать разведку, ведь кто-то же послал это предупреждение. Голос проводника звучал глухо, с и раздражения и злости. В последнее время он держался еще более замкнуто, чем обычно, совершенно не прикладываясь к заветной фляге. Его взор всегда был прикован к горизонту. На людей Семен теперь редко смотрел. — Да нет там ничего, парень, чистая дорога, надо идти. — Да пойми же ты, долдон, как идти, если нас кто-то предупреждает? Проводник только замахал на альфовца руками и отошел на пару шагов вперед. Давай понять, та разговор окончен. Увидев меня, Гуревич принялся было повторять свои доводы, но я жестом остановил его. «Сержант, мы все получили эту абракадабру. Чего ты взъелся на сеню, а? А как же тот снайпер на заводе? Это тоже мираж?» Резон в словах парня неспоримо присутствует. Да, есть некая третья сила, которая принимает участие в нашем походе. И пусть пока был факт помощи, никто не поручится, что так и будет продолжаться дальше. Неожиданно слабый до этого времени западный ветер стал крепчать, и вскоре стало ощутимее и темнее. Северо-запада потянуло холодом, заморосил легкий дождь, и видимость упала до сотни метров почти в одно мгновение. Надвигалась обычная в прикордоне буря. Это была одновременно и хорошая, и плохая новость. Руины мнимого агропрома были уже совсем рядом. До них по дороге осталось пройти всего каких-то пару километров. Я уже отсюда видел дыры в бетонном заборе и открытый шлагбаум проходной. В окнах вахты отражались далекие всполохи грозы, они сияли как будто новые. Но душе вдруг стало неимоверно тоскливо, скулы свело непрошенной зевотой. Нужно дойти, а там будет видно, что это заловец такой. В любом случае обходить руины по зыбкому мертвому полю было еще рискованнее. Осмотрим руины, может быть, просто пройдем сквозь них, и все. Вслух же я сказал. Мы пока еще в гостях у белого шума, сержант. Хаос поет нам песни по рации, показывает разные вещи. Теперь вот пишет письма. И что, это не может быть правдой? Смотря для кого, сержант, смотря для кого? «Давай так поступим. Сразу на территорию комплекса входить не станем. Осмотримся. Помнишь ведь, что ловец в небе? Значит, под крышей от него будет удобнее отбиваться. Пошли, ветер крепчает. Скоро ни черта видно не будет». Гуревич помялся немного, но, видимо, на этот раз мои доводы все же оказались весомее, и он, согласно кивнув, снова пошел вперед, заняв место рядом с проводником. Я, как и обычно, занял свое место рядом с Анджием. А босс снова пошел вперед. Вскоре преодолевая сильный встречный ветер и потоки дождя, наш небольшой караван остановился перед сломанным шлагбаумом, и сейчас предстояло сделать непростой выбор – идти дальше, либо остановиться на привал, остерегаясь неизвестной угрозы, о которой говорилось в сообщении. Первыми ворота пошли я, Стах и сам Гуревич. Не сговариваясь, мы начали осмотр территории – с надворных подстроек. Нужно сказать, что все здесь действительно сильно напоминало агропром, хотя настораживало как раз не это сходство, а именно различие. Так, вместо двух теплиц во дворе перед входом в главное здание стояли два закрытых склада. Замки на воротах обоих строений казались совершенно новыми, их не тронули ни погода, ни ржавчина. По молчаливому согласию мы не стали сбивать замки, а просто пошли дальше, обходя территорию вокруг главного здания по часовой стрелке. Ворота гаражных боксов за четырехэтажным зданием оказались распахнуты настежь. Внутри трех из них ничего не было, а в самом дальнем стоял старый грузовой ГАЗ-66 с Кунгом. Гуревич открыл легко поддавшуюся дверь Кунга и, посветив внутрь, показал жестом, что ничего интересного там нет. Некто сложил там в несколько рядов новенькие покрышки. Фильтры не пропускают запахов, однако сам вид этой горы новой резины просто наводил на тот резкий запах, который обычно их сопровождает. Потом мы пошли вдоль парковки и вышли в небольшой парк, обставленный скамейками, в центре которого находился пересохший фонтан в виде трех гусей, стоявших спинами друг к другу, запрокинув головы вверх. Я перегнулся через бортик и зачерпнул пригоршню высохших листьев, лежавших на дне небольшими кучками. Листва распалась у меня под пальцами в мелкую белесую труху. Похоже, воды тут не было очень давно, как, впрочем, и дождя. Хотя последнее обстоятельство выглядело очень странно. За проходной вовсю бушевал шквалистый ветер с дождем, а на асфальт внутри комплекса не упало ни единой капли влаги. Мы дошли до второй проходной, через который нам и следовало выходить, чтобы попасть на дорогу, ведущую в обход забитой машинами магистрали. И тут нас ожидал первый сюрприз. В сторожке и на деревянной вышке перед воротами было два трупа. Тот, что на вышке, свесился через ограждение головой вниз, и его автомат валялся тут же под забором. Второй покойник находился в сторожке. Он умер еще на улице, но упал уже внутрь коридора лицом вниз». Этот тоже сжимал в руках автомат, обычное весло, ничего особо навороченного. Гуревич сунулся было в дом, но я остановил Альфовца, жестом призывая подождать, пока я осмотрю труп. Стах уже полез на вышку, так что Гуревичу ничего не оставалось, как послушаться. Картина получалась такая. Покойник номер два, тот, что в сторожке, некоторое время ходил перед воротами КПП и вдруг начал палить во все стороны. Стрелял он долго, На дороге валялось шесть пустых магазинов от калаша и куча стрелянных гильз. Судя по следам рикошетов, палил он в сторону главного здания и вдоль дороги. Потом, когда патроны кончились, попытался укрыться в сторожке, но умер или был убит. Подойдя к трупу, я осмотрел его со спины. Нет никаких ран, крови под телом тоже не было ни на полу, ни на крыльце. С вышки спустился Стах и, подойдя к нам, сообщил — «Чертовщина какая-то! Этот нижний высадил в того же мура наверху, патронов десять. Я махнул обоим в сторону аллеи, ведущей к одноэтажному строению, служившему чем-то вроде общежития или гостиницы. Там в глубине я увидел плотно прикрытую крышку канализационного люка. Осмотритесь там, я пока продолжу с покойниками. Неприятно это говорить, но, похоже, я их знал раньше». Стах пошел без вопросов, а вот Альфавиц еще какое-то время оглядывался через плечо, но я уже не обращал на это внимания. Снова присев возле тела, я отсоединил застежки шлема и срезал маску с его лица. Оскал высохшего черепа с остатками ткани приветствовал меня словно старого приятеля. Тело успело мумифицироваться, значит, прошло как минимум полгода или около того. Срезав шею мумии, медальон с личным номером, я прочел то... Чего, надеялся, не увижу. Это был лейтенант Никольский из конвойного взвода «Альфы», который пропал те же полгода тому назад. Нашивки на комбезе это подтверждали. Шитые лейтенантские звезды, эмблема отряда, круглый щит в центре литера «А» по краю надпись «Жизнь человека – высшее благо». В карманах разгрузки ничего особенного. Так, всякие походные мелочи. Не было ни одной гранаты – хотя Андрей всегда носил с собой не менее четырех. Растяжек мы нигде не обнаружили, следов взрывов тоже. Значит, они могут быть в зданиях или у коллекторных колодцев. Я предупредил Стаха с Гуревичем, а сам пошел к сброшенному охранникам второго трупу. Тут почти та же история. Этот боец тоже их отряда, но лично мы не были знакомы. Его жетоны я тоже взял, а потом оба тела перенес в комнату старушки и накрыл срезанной со стола клеенкой. Скверно, очень скверно все выходило. Невольно вспомнились события семимесячной давности. Тогда я только-только начал заниматься спасательным бизнесом и, честно говоря, еще не полностью оправился от потери всего, что обрел в зоне. Мы с Юрисом и случайными подельниками хватали один контракт за другим, В башне я практически не бывал, но как-то в один из суматошных дней между сборами для очередного рейда я получил письмо от Крота, в свое время так помогшего нам с сектантами и их суперсолдатами. Из многословного и крайне неуклюжего послания я понял, что сапер наскочил на мину, которую не мог разглядеть. Разразившийся кризис обанкротил его фирму по производству пиротехники – Банки, как по заказу, отказались его кредитовать. И он просил о помощи. Денег я тогда перевел столько, сколько крот попросил. А потом напрочь забыл об этом. Но спустя еще два месяца Григорий вдруг объявился в приюте собственной персоной. Он сидел в дальнем углу за отдельным столиком и хитро щурился, глядя на экран телевизора, подвешенного к потолку у стойки. Едва завидев меня, Эвенк приподнялся, и мы, не сговариваясь, крепко обнялись, когда я подошел ближе. Говорить начал Иван. Я же мог только молча удивляться, как он оказался в зоне снова. Слышал про твою жену, командир. Жаль ее. Прости, если бы знал, что так все повернется, остался бы до самого конца. Бараном себя чувствую. Ты и так мне помог? По первому слову помог, а я... Иван в искреннем порыве стиснул кулаки так, что скатерть на столе пошла волнами, и все тарелки со снедью поехали в разные стороны. Стыдно это признавать, но о том, что я выслал ему денег, я вспомнил только теперь, когда он упомянул об этом. События первых месяцев после исхода и сейчас помнится фрагментарно, о чем впоследствии не раз еще пришлось пожалеть. Я махнул рукой, стараясь сделать более-менее беззаботное лицо. «Брось, Иван, это всего лишь деньги». Лицо сапера неожиданно помрачнело еще больше. Он замкнулся и вдруг высказал все, что произошло с ним за последнее время. Жена забрала детей и ушла к матери через месяц после того, как за долги описали городскую квартиру и дачный участок с недостроенным домом. Друзья и даже родственники перестали здороваться и вообще отвечать на звонки – Словно бы вычеркнув из памяти того, кто устраивал их детей к себе на производство, также одалживал денег и дарил подарки ко всяким праздникам и юбилеям. А те, кто по-прежнему был рядом, ничем, кроме слов утешения, помочь не могли. «Ты думаешь, я не пытался?» «Да все перепробовал, все пороги оббил. Душу только в заклад дьяволу не предлагал». «Кругом словно стена выросла. Я говорю, а люди меня не понимают». Кивают, соглашаются, зайдите завтра, через неделю. И тут я город вспомнил, как мы тогда в руинах валялись, тухлую воду пили из лужи, где еще дохлый дух валялся. Ты тогда сказал, что если выживем, все круто будет, что мы никогда в это говно больше не полезем. Глаза Григорьева блеснули лихорадочным огнем. Я вдруг как наяву увидел тот полуподвал. Почувствовал запах мочи, дерьма и мертвечины в перемешку с пороховой гарью. Вспомнил, как мы на троих добили последний окурок, найденный в кармане Иванова Бушлата, примы. Услышал, как духи орут в мегафон матерные ругательства, мешая их с предложениями о сдаче в плен. Все снова было рядом. Война опять показала свое лицо, даже когда прошло так много времени. Говорят, что и самого времени как такового вовсе не существует». Нет ни вчера, ни завтра. Есть только одно понятие. Всегда. Только люди представляют себе время, как реку, текущую из одного края в другой. И в тот миг за столом в прокуренном кабаке я почти физически ощутил правоту тех, кто так считает. Нет ни прошлого, ни будущего. Все взаимосвязано и происходит одновременно. Нет забвения. Есть только вечный бег. Бег, который прервет лишь смерть. Или нет? Но вслух я сказал нечто иное. Не все следует произносить, иначе подобные разговоры будут длиться вечно. «Брось, Иван, ты пришел, когда я позвал. Теперь я помог тебе, хотя это были всего лишь деньги. Мы даже не квиты, брат». Григорьев опять прищурился и бескураженно покачал головой. Он был совершенно седым, морщиной избороздили не старое еще лицо, словно у глубокого старика. «Война пьет нашу жизнь полной чашей», даже когда мы воюем только с собой. Нет, Антон, там было проще. Духи и офицеры на одной стороне, а мы на другой, стоим друг за друга, против тех и других. Все просто, враг известен, друзья тоже, а на гражданке никто тебе не друг, никто не враг, кругом только приятели и знакомые. Нет друзей, только ты, да еще Юрка вот. Потом мы еще некоторое время молча пили, изредка перебрасываясь короткими, только нам понятными фразами. Потом пели старые песни и силились вспомнить тех, кто больше с нами за стол не сядет никогда. Мы даже вместе так и не сумели вспомнить того отчаянного парня, который засел на втором этаже и почти час прикрывал наш отход, почти бегство. Никто его не просил, никто его не знал. Все помнили только то, что он сделал. Может быть, в этом и есть смысл памяти живых о мертвых? Может быть, главное, чтобы было кому вспоминать о том, что сделано и как? Я уже почти второй десяток лет пытаюсь ответить на этот вопрос, но пока тщетно. Пока что мертвые просто сделали что-то и ушли. Это их право, право на покой. Григорьев ушел на следующий день после этого разговора ушел с караваном, который как раз охраняли эти двое бойцов и сохшие тела, которых я сейчас нашел у ворот. Опять же в угаре событий я так и не вспомнил о том, добрался ли Григорьев до кордона или нет. Помню, как на прощании мы обменялись личным оружием. Я отдал ему своего германца, Хеклер-Кох, а он подарил мне своего грача, почти такого же, как тот, которого разрезала паутиной в тот злосчастный день. У КПП мы расстались, крепко обнялись на прощание, а через два часа я уже шел к точке, где разбилась итальянская вертушка с гуманитарным грузом. Тогда нам удалось спасти обоих пилотов и троих еле живых журналюк с российского ТВ. Сопровождавшие груз трое врачей из какого-то онкологического центра не выжили. Эпизод с коротом отошел на второй план – Сейчас я даже не смогу точно припомнить, что еще, кроме вечного движения, занимало меня тогда. «Эй, солдат! Аллея за Пакгаузами, северо-восток! Иди к нам! Тут что-то по твоей части!» Это был стах. Голос охранника ничего, кроме обычного в таких случаях напряжения, не выражал, поэтому я сначала спрятал жетоны бойцов в нагрудный карман разгрузки и только потом вышел из старушки. Снова зайдя в ворота, свернул в аллею из высоких засохших теперь тополей и пройдя почти до конца, увидел стоящих возле открытого канализационного люка обозников. Гуревич стоя на четвереньках, пристально смотрел в жерло колодца, а Стах озирался по сторонам. Завидев меня, охранник хлопнул сержанта по плечу, от чего тот заметно вздрогнув, отпрянул, бурча что-то неразборчивое. Альфовец поднялся на ноги и показал мне на раскрытой ладони эвку и моток, почерневший от непогоды медной проволоки. Стропинки снял. Давно стоит, там все в пыли было. Я принял гранату и, смотрев, увидел красную полоску, нанесенную на корпус запала. Все правильно, это специально для растяжек. Дело в том, что за то время, пока сработает штатный запал, проходит 3-4 секунды, и любой, кто зацепит подлянку, вполне может выжить. Поэтому запал для растяжки вымачивается в керосине, тогда время срабатывания сокращается и подрыв происходит мгновенно. Я выкрутил запал и вернул части граната Гуревичу. Эта Фенька тут лежит полгода реального времени или около того. В здании, скорее всего, найдем еще три таких. В вестибюле и на лестницах, ведущих на этаж. Обозники переглянулись. Точное время и прочие детали всегда так действуют на людей, даже бывалых. Стах невольно потянулся к затылку, чтобы почесать его, но вовремя отдернув руку, спросил, а откуда такая точность, солдат? Эти двое жмуров у ворот, оба из конвойного взвода, лейтенант Никольский и эфрейтор Баранов. Последнего не знал, но лейтенант вел караван примерно через два месяца после исхода. Гуревич стрепенулся, видимо, он каким-то боком был причастен к этой операции, потому что, забыв об изумлении, невольно сделав пару шагов в сторону ворот, вдруг замер на месте. «Помню. Тогда маршрут еще только прокладывали, погибло человек десять. Из удачного поиска вернулся как раз Никольский. Я тогда только в отряд пришел, в новичках на КПП стоял сутками напролет». Еще один фрагмент мозаики встал на место – Выходит Крот, пошел не просто со знающим проводником. Его караван вел ас. Но все еще оставалась последняя надежда на то, что конвойщик просто вел другую группу в расположение отряда, и Иван сейчас на своем отвоеванном заводе крутит петарды. Никольский этот маршрут открыл. Да, был одним из первых, кто пять раз провел обозы без потерь и в рекордные сроки. Наверное, вы правы, на этот раз не удалось». Что могло случиться? Вопрос не праздный. Пожалуй, я и сам хотел бы знать точный ответ. Следы указывали на ментальные воздействия, довольно длительные по времени. Бойцы некоторое время стреляли в разные стороны, пока лейтенант не задел Баранова случайной очередью. Я осмотрел колодец, даже заглянул внутрь, подсветив фонарем. Но все, что там было видно, это абсолютная непроницаемая чернота. В белом шуме такое постоянно случается. Где-то просто нет совершенно ничего. Мозгоед вполне мог появиться из этого колодца, но тогда бы сработала растяжка. Убить может и не убило бы, но подать сигнал, сориентировать часовых – это вполне может. Контроль у этих существ напрямую завязан на визуальный контакт с жертвой. Проще говоря, для порабощения им нужно видеть цель. Я осмотрел все вокруг, но никаких следов второго разрыва не заметил. Так тоже бывает. Растяжек ставится две, на случай, если одна из них не сработает. Но вокруг все было чисто. Следы, даже если они и были раньше, то сейчас кругом царила только белесая пыль, которая покрывала все тонким слоем. Стаха Гуревич ждали чуть поодаль, внимательно следя за моими передвижениями. Чтобы подытожить все обнаруженное, я сказал, похоже на воздействие мозгоеда, На парней навели сильный морок. Их корежило примерно минут двадцать, но вряд ли он пришел из портала в аллее. Видите, тут крышка колодца нарочно сдвинута, чтобы инициировать подрыв. Если кто-то хоть слегка ее заденет, был бы взрыв, он точно бы оставил следы, а их просто нет. Чтобы не убило этих людей, оно пришло не отсюда. Гуревич решительно глянул на экран своего ПДА и на все еще стоящий под дождем у ворот повозки. Альфовец решительно клацнул рычагом затвора своего ручняка и спросил. «Отлично! Значит, он или они могут быть в основном здании?» Я мельком глянул на целехонькие окна фасада и рискнул высказать вполне логичное предположение. Один разрыв в помещении или на лестнице, и стекла хана. Внутри ничего не взорвалось. «Значит, мы найдем растяжки целыми. Мозгоеды хитрые, но ума у них не так много» мимо грамотно поставленной подлянки им не пройти. Это вообще могло быть что угодно. Мы в белом шуме, тут нет ничего закономерного и одинакового. И тут в разговор вклинился Стах, который все это время почти приплясывал от нетерпения. Известие о том, что мозгаед тут не при делах, его заметно приободрило. «Тогда чего народ под дождем мочить? Пускай заходит во двор, а мы пока по этажам пробежимся, а?» Гуревич обреченно махнул рукой и, вызвав Семена, пояснил ситуацию. Вскоре обоз начал втягиваться в ворота, повозки расположились на заднем дворе возле гаражных боксов. А мы втроем, с соответствующими предосторожностями, вошли в гулкую пустоту вестибюля главного здания комплекса. И снова нас встретила только гулкая тишина, да выщербленные временем барельефы на стенах в стиле позднего соцреализма. Из просторного холла на второй этаж вели две лестницы в противоположных концах зала, а прямо напротив входных дверей зияли пустотами провалов две лифтовые шахты. Самих лифтов давно уже не было, о чем свидетельствовали кучи разного хлама, заполнявшие шахты почти на метр в высоту. За лестницами размещался ряд дверей с потускневшими от времени табличками, но внутри ничего подозрительного мы не нашли обычная казенная мебель, старые бумаги в папках и рулонах, наградные треугольники вымпелов на стенах, полное запустение и разруха. Складывалось такое впечатление, что люди не уходили отсюда в спешке, просто окончился очередной рабочий день, служащие завершили все свои дела, закрыли кабинеты на ключ и больше сюда никогда не вернулись. Когда мы осмотрели шесть комнат в холле, Гуревич нашел в одной из них план пожарной эвакуации здания. Согласно ему, второй этаж отдан под различные исследовательские лаборатории. На третьем находился актовый зал и кабинеты администрации. На четвертом уровне все было точно так же. Кабинеты, служебное помещение персонала и еще какие-то непонятные закутки и отделы, а также выход на крышу. Мы решили не разделяться и прочесать все, начиная с первого этажа и до самой крыши. Это займет какое-то время, хотя лично я бы двинул отсюда уже через полчаса короткой передышки. Но все же раненым и лошадям нужен отдых после сложного перехода по железной дороге, значит, более длительный привал был необходим. Альфоэц пошел вперед, и вскоре после того, как мы миновали два пролета, отделявших нас от второго уровня, дал сигнал остановиться, а потом жестом позвал меня. «Антон Константинович, похоже, вы были правы». Меж перил лестницы, за три ступеньки до ее окончания я увидел натянутую леску. Сама граната обнаружилась выше, примотанная скотчем к ручке двери какого-то кабинета. Просто эффективно. Человек поднимается вверх, задевает малозаметный шнурок и ему сносит голову взрывом. Даже если надел шлем, от перелома шеи он точно не спасет. «Умно, я сам бы так поставил». Осторожно отстранив сержанта, я переступил сначала одну нить, а потом, чуть погодя, вторую, натянутую на ладонь ниже предыдущей. Это была страховка на случай, если обнаружат первую линию датчика. Человек расслабился, ведь он уже перешагнул леску, а тут оп, незадача. Я свинтил у гранаты и положил пыльный рубчатый кругляш в карман разгрузки. Там запал я развинтил и выбросил. Чужие подлянки лучше целиком повторно не использовать. Тронув тангенту рации, я сказал напарникам. «Лейтенанта работа. Давно тут стоит, как и та внизу у колодца. Как вы думаете, они остальные из каравана? Они все еще здесь? Скоро мы это узнаем, сержант. Предлагаю идти к самому большому помещению». В том обозе было человек 12 пассажиров и шестеро из конвойного взвода. А «Актовый зал? Точно так». Бегло осмотрев несколько кабинетов возле лестницы и, найдя их в полном запустении, мы поднялись на третий этаж, где пришлось немного повозиться. Я снял со стены противопехотную мину, закрепленную таким образом, чтобы выкосить всех, кто сделает четыре шага от входа на этаж. Поставлена же изобретательно, как и растяжка внизу, судя по всему, именно Никольским. Взрыватель тоже особого доверия не внушал, поэтому я просто занёс мину в первый попавшийся кабинет и, соорудив из трофейной гранаты и куска пластита, небольшой детонационный заряд предложил остальным отойти подальше. Гуревич слегка заортачился, но уже привыкая доверять моим суждениям, предупредил остальных по рации о подрыве. — Семён, будем шуметь. Скажи водилам, пусть лошадей придержат. Проводник отозвался быстро, хотя особой радости в его голосе слышно не было. Как я уже и говорил, в последнее время он вообще говорил мало, а когда это случалось, то это были рубленые односложные фразы. «Чего там у вас?» Предыдущие постояльцы мин понатыкали, Антон Константинович настаивает, чтобы взорвать. «Делайте, что хотите, только быстрее». Гуревич после этих слов повернулся ко мне и, выразительно пожав плечами, разрешающе махнул рукой. Я соорудил все в кабинете, окна которого выходили во двор с торцевой части здания, чтобы осколки шли наружу и в стену кабинета. Тогда отраженная часть ударной волны и осколков пойдет в коридор существенно ослабленный. Втроем мы свалили вокруг мины два деревянных шкафа с документами, так что получилась дополнительная баррикада – Потом присоединив детонатор, я выгнал всех в коридор, и мы спустились на пролет ниже. Всем приготовиться, подрыв на счёт три. Подрывную машинку и некоторое количество соперного инструмента я с собой беру на любой выход. Места у нас не особо гостеприимные, и люди не стремятся сделать их безопаснее. Убедившись, что все отошли на безопасное расстояние, я повел отсчёт: один, два, три, подрыв. Бум. Со звоном вынесло стекла в нескольких кабинетах, рядом с выбранным для подрыва, и еще парочка посыпалась в коридоре. Поднявшись на этаж, я осмотрел место и про себя порадовался тому обстоятельству, что все рассчитал верно. Даже если бы мы находились рядом с кабинетом, максимум, что нам грозило, легкая глухота на полчаса, не более того. Взрывная волна и осколки ушли в пространство за окнами и в стены. Никто бы не пострадал. Также бегло, отсмотрев все прилегающие к лестнице кабинеты, мы поднялись на третий этаж, где, как ни странно, растяжек не было. Двери актового зала оказались снятыми с петель. Их кто-то аккуратно сложил слева от входа. Гуревич остановился, вопросительно посмотрев на меня. «Почему тут нет сюрпризов? Может быть, мы ошиблись, и надо вернуться на этаж ниже?» «Трудно сказать наверняка, сержант. Двери открыты, там явно кто-то побывал до нас». «Давай так поступим. Осмотрим актовый зал, и если там пусто, вернемся вниз. Мы так и так уже здесь. Лучше не останавливаться». «Ладно, Стах, иди первым». Охранник ничего не сказал и, молча передернув рычаг затвора Чебурашки, пошел вперед. Похоже, и ему передалась вера сержанта в необитаемость третьего этажа. Дальше стали происходить странные вещи». И я говорю так потому, что это было не похоже на все, что мы видели до сих пор. Пол под нашими ногами сначала мелко задрожал, а потом, когда Стаху осталось до входа в актовый зал, не более трех шагов здание содрогнулось от пары сильных сейсмических толчков с интервалом в доли секунды. Стряска получилась такой силы, что все мы повалились с ног, словно кегли. Лично меня сильно приложило виском о стену, И хотя шлем спас, но зубы здорово клацнули. На какой-то миг сознание помутилось, и последнее, что я увидел, перед тем, как зрение отказало, это расплывчатый силуэт в облаках. Это было нечто большое, полупрозрачное, и оно двигалось со стороны второго КПП, где мы обнаружили трупы альфовцев. Более всего эта штука напоминала медузу или, может быть, осьминога. Очнулся я от того, что Гуревич тряс меня за плечо и что-то орал прямо в лицо. Оттолкнув сержанта, я рывком поднялся на ноги и осмотрелся. Все, кроме меня, уже стояли на своих двоих. Стас держался за косяк двери актового зала и, вытаращившись куда-то вперед, дико орал. Гуревич рывком вытащил охранника назад в коридор и, что из силы, стал трясти, обхватив за плечи. Тот прекратил орать, и сквозь маску я услышал только отдельные вслипывающие стоны. Не обращая внимания на разыгравшуюся сцену, я рывком вошел в двери, сразу же уйдя влево и присев на колено. Но тут же пришлось опустить автомат, ибо стрелять тут было не в кого. Начать с того, что ряды кресел, какие бывают в кинотеатрах, были сорваны со своих мест и сейчас перегораживали зал ровно посередине, образуя нечто вроде баррикады. Сцена с провалившимся полом и оборванным занавесом представляла собой темную кучу досок и тряпья, в которой с первого взгляда было не так-то просто разобрать что-либо конкретное. Возле подножия этой кучи были аккуратно уложены тюки и ящики, покрытые брезентом. Края дерюги задрались, и я различил в скупом свете, льющемся из рядов поднятых высоко небольших окон, маркировку «Альфы». белая литера «А» на фоне красной звезды писанные в круг того же цвета. Опустив автомат и поднявшись, я подошел к баррикаде, внимательно осматриваясь по сторонам. Первое тело лежало лицом к входной двери. Это был еще один солдат-конвойщик, что следовало из нашивок и форменного комбеза. Вокруг тела россыпью валялись стреляные гильзы. Автомат покойник так и не выпустил, крепко сжав оружие в руках. Кроме него перед баррикадой в разных позах лежало еще трое, но это уже были пассажиры все в самопальных комбинезонах с разномастным оружием. Все выглядело так, что они вступили в перестрелку с первым бойцом и просто перестреляли друг друга. Но примечательным было не это. В конечном итоге трупами тут никого не удивить. Тела оказались словно бы перекручены, будто бы кто-то огромный скрупулезно сворачивал в жгуты, конечности и туловища, оставляя нетронутыми лишь головы. Такого мне лично видеть еще не приходилось, и, судя по реакции Стаха и Гуревича, им тоже. Я махнул рукой в знак того, что пока опасности нет, и оба моих напарника с опаской прошли внутрь, при этом постоянно озираясь по сторонам. И тут совершенно не кстати запищал вызов на общем канале. Это был Семен. «Эй, что там у вас? Земля трясется мелкой дрожью, лошадей еле-еле уняли. Отвечайте, едьте вас!» Гуревич хриплом от напряжения голосом ответил, и, надо сказать, парню удалось взять себя в руки. «Западло тут внутри, Семен! Скажи конюхам, пускай делают, что хотят, а через десять минут повозки должны быть у вторых ворот. Уходим отсюда!» «Что? Еще жмуры?» Не знаю почему, но чаще всего люди задают очевидные вопросы просто по инерции. Сознание тормозит стресс, давая организму время на подготовку. Гуревич не стал ничего пояснять, а просто послал проводника в некое эротическое путешествие и оборвал связь. И тут же обратился ко мне с другим, более уместным вопросом. «Сможете сказать, что тут произошло, Антон Константинович?» Просьба застала меня именно в тот самый момент, когда я, зайдя за баррикаду, осматривал остальные тела. Их тут было шесть штук, все так же, как и остальные, сильно обезображенные неведомой силой. Ткань комбинезонов настолько плотно спрессовалась с иссохшей плотью, что отделить одно от другого было уже невозможно. С замиранием сердца я искал среди тел того, кого менее всего хотел бы видеть среди обезображенных трупов. Не отрывая взгляда от положения тел, я ответил. «Попытаюсь, следов слишком мало. Торопитесь, у нас мало времени. Нужно еще личные номера снять с бойцов. Валяй, дело хорошее». Иван лежал возле самой сцены, его перекрутило точно так же, как и остальных. Опознать друга казалось легче всего. В правой руке он все еще сжимал пистолет, мой прощальный подарок. Затворная рама была в крайнем заднем положении. Григорьев расстрелял куда-то все патроны, а новый магазин так и остался зажат в другой руке. Смерть настигла его как раз в тот момент, когда сапер перезаряжал пистолет. Срезав с головы друга шлем, я в последний раз пристально всмотрелся в искаженное смертью и разложением лицо. Глаза широко открыты, рот искривлен в немом крике. На моей памяти Иван был самым спокойным у меня в отряде. Работа не позволяла быть дерганым, да и сам по себе он был хитроватым, веселым парнем, совершенно беззлобным. Война ожесточила его, но понимание этого пришло позже. Тогда в баре, во взгляде Ивана, сочилось только отчаяние, да рот постоянно кривился в жесткой горькой ухмылке. Это был человек, которого обманули. Помню, как он радовался тому, что уйдет со службы, займется мирным ремеслом. Делать красивые яркие фейерверки, казалось бы, что может быть лучше. Но вот мир и показал ему свое нутро для человека, привыкшего к коварству войны, отвратительное и непонятное. Каждый, кто выжил в том аду, когда бетон плавится от жуткой температуры и дома оседали в пыль, думает, что, уйдя от всего этого в мирную жизнь, он уходит от неприятностей. Но у мирной жизни свои сюрпризы, и, привыкший спасаться от пуль и осколков мин, их не понимает. Мир съедает душу, оставляя тело жить и по инерции симулировать какую-то деятельность. Человек уже умер, но еще не осознал этого. Эй, солдат, ты чего там замолк? Слова Стаха заставили меня отвлечься от созерцания оскаленного черепа Григорьева и вернуться в реальность. Я с трудом отделил пистолет от пальцев покойника и вынул из другой руки полный магазин. Все мои подарки приводят их владельцев к смерти. Сначала Дашу не уберег подаренный ей карабин, а теперь вот Иван не спасся, отбиваясь от какой-то твари моим пистолетом. Больше этого не случится, все мое будет при мне, раз для остальных такие подарки бесполезны. Я вынул из набедренной кобуры грач и вложил в руку Григорьева. «Пусть все остается на своих местах. Может быть, это и есть наилучший выход?» Сунув немца на место возвращенного подарка и поднявшись с колен, я ответил. «Этот караван ушел с промзоны полгода назад. Тут мой старый товарищ. Служили вместе. Извини, не хотел мешать. Просто жутко тут. Свалить бы поскорее, а? Я не против. Только надо бы тела прибрать». Стах было дернулся, сказать нечто резкое. Видно, как его трясло от окружающей обстановки. Однако, видимо, в моей фразе было нечто, заставившее охранника согласно махнуть рукой. Ладно, так и так надо ждать, пока лошадей запрягут. Само собой, быстро уехать у нас не получилось. Всего в зале было 12 тел. Это явно были не все, кто шел с обозом, но на более тщательные поиски у нас не было времени. Земля больше не тряслась, Но того, что случилось, вполне достаточно. Тела мы сложили у дальней стены слева, укрыв их куском брезента, которым был закрыт их груз. Странно, что мы не нашли повозок и лошадей. В белом шуме нет грызунов, и все, что умирает, просто гниет само по себе. Обычно бывает наоборот. Крысы выживают там, где человек или любое другое существо довольно быстро погибает. Ни разу за все время путешествий по обновленным территориям мне крыс не попадалось. Видимо, в кочующих землях есть нечто такое, от чего нам делается стрёмно. Я последним опустил кусок фиолетовой пыльной портьеры, скрывшей Григорьева. Странно, в зону он пришел по моей просьбе и выжил там, где шансы были, прямо скажем, не ахти. Но стоило прийти сюда по собственной воле, и вот получите, распишитесь». У судьбы действительно фиговое чувство юмора. Это очевидно. Так что с ними произошло? Как думаете, Антон Константинович? Гуревич не отстанет до тех пор, пока не получит какую-то теорию. Ладно, придется опять заниматься пустым делом, ибо без явных следов я практически ничего наверняка утверждать не берусь. Подойдя к темным пятнам перед баррикадой, я начал излагать. Да ничего толком не скажешь, сержант. Как они сюда попали, это большой вопрос. Лошадей и повозок нет, постнаблюдение только в одну сторону. А может, это из-за того свечения? Эта реплика заставила меня удивиться про себя. Парнишка-то не дурак, верно подметил. Мне тоже стало казаться, что вся эта иллюминация случилась из-за того, что маршруты дрейфа разных территорий белого шума совпали, и они просто столкнулись друг с другом. Это в какой-то степени объясняет, Такие перепады рельефа и условия микромиров, которые образуются внутри этих аномалий. Дело в том, что мир каждой такой Земли статичен. Он никогда не меняется сам и мало влияет на предметы, попавшие в его поле притяжения. Жизнь покидает все, что находится внутри, остается лишь внешняя оболочка. Люди сходят с ума внутри белого шума именно из-за всепоглощающей статичности этих мирков. А мы прошли через три разные территории, вдруг ставшие единым целым. И похоже, что эта последняя стоянка моего мертвого товарища была обречена на бесконечный дрейф в полном одиночестве, если бы не коллизия. Может и так, сержант, но в любом случае мы этого не узнаем. Ладно, что было дальше?» Да опять фигня получается. Они стали лагерем, заминировали вероятные подходы к месту базирования, потом сложили пожитки, свинтили кресла и соорудили баррикады. Первыми заметили опасность – часовые, они-то и предупредили остальных. Ковриков и спальных мешков нет, значит, все бодрствовали на момент нападения. Значит, все-таки мозгоед? Черт, как любит этот пацан задавать неудобные вопросы. Про мозгоеда я подумал в первую очередь. Тварь вроде той, что мы встретили в пустошах, вполне могла закошмарить целый отряд и даже покрупнее этого. Однозначно не скажу, но нет. Это с большей вероятностью не мозгоед, ловушки не тронуты, а на этаж можно попасть только этим путем. Даже на плане это показано. Но ведь сильно похоже, люди стреляли друг в друга, значит были под воздействием. И тут с настырным сержантом не поспоришь. Однако есть кое-какие обстоятельства, которые меня смущают. Люди действительно полили друг друга, но не сразу. Мозгоед работает по принципу замещения образов. Был напротив тебя Васи Пупкин, и оп, вместо него трехглавый ящер. Это несложная галлюцинация, и все. Она работает только с эффектом подавления воли. Человека, дурманенной мозгоедом, плохо соображает. А тут люди видели нечто, координировали свои действия, пока их кто-то не запутал. Действовал этот некто иначе. Быстрее, я бы сказал. Похоже на то, однако не обязательно. Значит, маскировка? И тут мне вспомнилось виденное сразу после толчков нечто. Это, несомненно, мог быть и мираж, морок. Тогда этим, а не галлюцинацией, можно объяснить результат перестрелки. Люди видели врага, он был реален а что, если эта тварь неуязвима для обычного оружия или, может быть, уязвима не целиком? Он караулит случайных попутчиков, ждет, пока они расположатся в здании, и затем нападает. Но тогда почему мы все еще живы? Вероятнее всего, столкновение миров напугало существо, согнав его с насиженного места, и только поэтому наше знакомство пока не состоялось. «Хватит копаться!» Лошади сходят с ума. Николас Петр их еле сдерживают. Голос вклинившегося в наш разговор Семена прозвучал излишне резко, хотя в данном случае я его понимаю. Мы оборвали разговор и спустились в вестибюль, но было уже поздно. Я шел последним и поэтому оказался отброшенным в сторону, перелетев через перила. Земля снова потряс сильнейший удар, с потолка посыпались солидные куски штукатурки, а стены пошли большими трещинами. Стекла фасада лопнули, как по сигналу, воздух сотрясался от низкочастотного рева неизвестной природы. Ни одно существо в мире не издает таких звуков, поэтому сознание отказывается воспринимать их как нечто, исторгнутое чем-то живым. Рев сопровождался ударной волной такой силы, что людей раскидало по всему вестибюлю в радиусе 5 метров. Нам всем повезло, что шлемов так никто и не снял, Лично мне на голову свалился солидный кусок штукатурки, и, будь я с непокрытой головой, в ней появилась бы еще одна лишняя дыра. Что за херня? Откуда этот звук? Гуревич и стах уже стояли на ногах, а в эфире матерился Семен. Обоз был в относительной безопасности, ибо по какому-то счастливому совпадению проводнику удалось инстинктивно выбрать безопасное место для стоянки. Альфа и с охранником плохо соображали, поэтому отвечать пришлось мне. Собравшись силами и сглатывая кровавую слюну, я сказал на общей чистоте, «Это нападение, стойте за домом!» «Солдат, это ты? Где остальные? Что за...» Объяснять особо некогда. Если я правильно все понял, тварь вышла из засады несколько раньше. Подрыв его растормошил, заставил обнаружить себя. Однако теперь все зависит от того, верны ли другие мои догадки». «Времени нет, водила. Слушай меня, Семен. Слушай внимательно. Говори. Это какая-то воздушная тварь. Часть ее невидима или вроде того. Если увидите нечто... Короче, доставайте ножи. Нельзя стрелять в то, что окажется рядом с вами». «А как?» Рев снова повторился, и на этот раз источник сместился влево. Звук стал отчетливее. Значит, неизвестное сообщение все же оказалось предупреждением. Это тот самый ловец. Нужно попытаться отвлечь внимание, дать каравану возможность выйти за пределы комплекса. Прервав вопросы водилы, я почти крикнул в эфир. Да не знаю я. Просто делай, как говорю, и, может быть, останешься цел. Я подбежал к все еще стоящим на месте напарникам и, притянув их к себе, не включая раций, стал объяснять. Эту тварь действительно зовут ловцом. Сообщение было со смыслом. Гуревич дернулся было в сторону, но на этот раз я деликатничать не стал. Время поджимает. Решать нужно быстро. От скорости сейчас очень много зависит. Снова прижавшись лбом к шлему сержанта, я продолжил. Взрыв его успугнул. Сейчас оно идет к комплексу. Тварь нужно отвлечь. Ловец не знает, где мы и сколько нас. Похоже, тварь зрячая, Он ориентируется на звук. Гуревич перестал вырываться, И на этот раз его хватило еще на один дельный вопрос, хотя выбор и так был очевиден для всех. Его нужно отвлечь, чтобы вывести обоз? Так? Само собой, это так. И есть, по крайней мере, четверо, кому этого делать нельзя. Нельзя Семену, поскольку он у нас проводник. Нельзя и Конаводам по очевидным причинам. Нельзя Гуревичу, ведь он у нас главный. С остальными есть вопросы, но про себя я решил, что их тоже тут быть не должно». В таком деле важен фактор времени и опыт. Даже если поставить любого из охранников вместо меня, ничем серьезным они ловца не привлекут. А у меня еще и подствольник. С четырьмя выстрелами и дофига патронов к автомату. Плюс по старому обычаю нужно попробовать сквитаться с этой штукой. Ивана я ему не прощу, раз уж довелось встретиться. «Сержант, сейчас ты мне приказать не сможешь. Я иду добровольно». «А с...» «И со мной больше никто не идет. Надеюсь, это ясно?» Маска не дает возможности рассмотреть выражение лица, скрадывает интонацию голоса, но примерную гамму чувств я мог себе представить. Парень колебался, как любой начинающий руководитель, он все еще не изжил в себе рядового исполнителя. Решимости ему придало новое сотрясение здания и повторившийся протяжный вой. «Хорошо, мы идем к обозу». Ты принял верное решение, сержант, но движение начнете по моей команде или в тот момент, как услышите пятый по счету взрыв. Иди, сержант, время и так уже не на нашей стороне.